у т р е н н е е солнце нещадно слепило глаза, и мне пришлось слегка прищуриться, чтобы лучше разглядеть элегантную, покрытую черным лаком карету. Окна кареты закрыты плотной шторой, так что мне не удалось заглянуть внутрь. Но я мог без труда представить, как моя сестрица обменивается слезными прощаниями со своей новоспеченной и подружкой вампиром. с и н и й воздух так приятно обдувает кожу. Думаю, сейчас подходящее время. Чтобы подвести итоги эпизода с прародительницей вампиров. В общем, все пошло не так, как я планировал. Начиналось-то все идеально, но в середине моего восхождения на алу ю башню возникли некоторые непредвиденные проблемы. в Прочем, в итоге я все же заполучил свой большой финал. И все хорошо, что хорошо кончается. Я же прав? 500 золотых монет, добытых н о и в сокровищнице, я смогу обменять на 500 миллионов зенни. Этого маловато, чтобы я смог позволить себе прямо сейчас уйти в отставку. Но тщательно все обдумав, я пришел к выводу, что для начала этого вполне достаточно. В конце концов, город беззакония пока не канул в лету, так что я всегда смогу вернуться сюда для покорения двух остальных башен. Если у меня когда-нибудь закончатся средства, я просто загляну сюда еще разок. В каком-то смысле город беззакония — это моя личная х р ю ш к а к о п и л к а Пока я предавался размышлениям, дверь к а р е т а открылась, и к л э р на конец-то вышла. Кстати говоря, о моей сестре, она тоже смогла прихватить для себя кое-что из нашего путешествия. Я обнаружил это прошлой ночью, когда мы встретились в нашей гостинице. Как вы уже знаете, вопреки ее просьбе прижать свой зад и никуда не выходить, я решил немного осмотреться без ее надзора. Поэтому, когда вся эта заварушка с королевой к р о в ю закончилась, Я решил зайти к ней, д о б р о с о в е с т н о извиниться. Так и вот, когда я открыл дверь и в а л и л с я в ее номер, я увидел кое-что интересное. На ее руке появился крутой магический круг. Она как раз пыталась скрыть его повязкой, когда я вошел. Но меня зацепило не с а м о отметина, а то, что Бармотава Клэр, когда думала, что ее никто не слышит, А рука так дрожит. Я чувствую, как она пробуждается. Особая сила. Я не стал перебивать ее и молча вышел, тихо закрыв за собой дверь. Не могу поверить, что ей удалось сорвать комбо в виде магического круга, крутой повязки и особой силы. Думаю, о н а все же достигла того этапа своей жизни, когда... Ах, Что-то я отвлекся и не заметил, что она уже почти подошла ко мне. Заметив, что она смотрит на меня с подозрительной улыбкой на лице, я постарался придать своему голосу более-менее нормальный тон. з а к о н ч и л а Да, мы можем идти. Она кивнула, и мы медленно пошли вдоль дороги. И вдруг, Сид, она внезапно обняла меня со спины. У тебя что-то случилось? спросил я. «Э, нет, ничего. Нет, дело в том, видишь ли, я должна признаться. Ух ты, неужели это во мне д р е м н е т особая сила? Сцена ее великого признания. Сейчас мне следует поддержать ее. Видите ли. По законам жанра, ни в коем случае нельзя говорить детям, что вы не верите в них, иначе они могут вступить н а п у с т и ж и м ы е преступности. Вот как. Я всегда знал, что ты особенная сестренка. Сид, я знала, что ты поверишь мне. Она обняла меня еще крепче. За этой силой скрывается какая-то тайна. Я хочу разгадать ее, а еще я обязательно узнаю, кто он такой. Не волнуйся, я уверен, что у тебя точно все получится, к л э р Какой бы путь ты не выбрала, я сделаю все, чтобы помочь тебе. Сид, ты слышал про человека, который называет тебя тенью? Э, конечно, это ведь он так круто выступил на фестивале Бушина. А что? Он что-то сделал? Нет, ничего особенного. Прошептала Клэр и еще раз очень крепко обняла меня. Что-то подсказывает мне, что отныне моей сестре придется столкнуться с нешуточными трудностями. Ее ждет борьба, страдания и встреча лицом к лицу жестокой и с т и н о й Но если ее правая рука действительно н а ч а л а пульсировать, пути назад уже нет. В конце концов, все это часть взросления. И не важно на какой путь, она в итоге решит ступить. Я все равно буду уважать ее выбор. Ведь если подумать, когда-то мне тоже пришлось пройти через подобное. Хм, странно, но у меня такое чувство, будто кто-то пелится мне в спину. Я остановился и оглянулся назад. У кареты, окрашенной в прекрасный черный цвет, стояла девушка широким зонтиком. Я не смог разглядеть ее лица, потому что она была скрыта за тем самым зонтом, но я увидел ее роскошные волосы малинового цвета, покачивающиеся на осеннем ветру. Посмотрев на меня и своего зонтика. Она грациозно поклонилась.